Глава 18. С этим вопросом я всё же уснула. Утром проснулась от того, что этот оферюга стал будить меня нежными поцелуями. Ну вот скажите, он без лабозания не может? Утром, в обед и вечером это уже начинает напрягать. Или тот что-то другое. Да и вчерашним высказыванием он просто кинул у меня в кучи подозрений. Теперь буду постоянно ждать от него очередной подставы. А если он еще и заранее прощения просил, то, чую, подстава будет очень крупная. Взяла себя в руки, изобразила вселенскую радость на лице, чтобы этот гад не догадался о том, что я слышала его ночью. Вот сволочь лицемерная. Сил нет, как хочется проклятие вечного поноса на него наслать. Так ведь избавиться быстро. А потом, объясняясь и с ним, оно мне надо. Нервы мотать, а еще и сил может лишить. Но тут у меня появились сомнения, они пустые ли это угрозы. Возможно, это удобный рычаг для управления мной. Если бы ему действительно было безразлично, есть у меня сила или нет, то он бы не церемонился, а уже давно это сделал. А так сам учится от неудовлетворения. Темнит, товарищ мой, темнит. Ему по каким-то причинам нужно, чтобы я с силой осталась. Вот гад. Как же он ловко меня развёл в первый раз. Я ведь поверила. Правильно тётя говорит: мужикам верить это последнее дело. Ну ничего, я это запомню. Ты мне за это ответишь и ни раз. Какое у меня было желание закатить ему скандал, но пока не буду. Кто знает, может, и ошибаюсь, а рисковать силы не готова. Видимо, я так сильно увлеклась анализом, что не сразу услышала, что ректор у меня что-то спрашивает. Катерина, солнышко моё. Ты о чём сейчас думала? Угу, сейчас взяла тебя и всё рассказала. Да так, о вчерашнем вспомнила. И ещё, о жучке. Пришлось выкрутиться, так как представляю, какое у меня было выражение лица. Понятно. А то я подумал, что ты собралась кого-то убивать, смотря на меня с некой настороженностью, ответил любимый. Да? А почему такие выводы? Взгляд у тебя был злобный, что создалось такое впечатление. Нет, тебе показалось. Я, наверное, на тот момент о жучке и вспомнила. Вдруг с ней не погуляли, а она нагадила у меня в комнате. Надеюсь, поверит. Если об этом, тогда понятно. Что сегодня я собралась делать? Это ему еще зачем? Да как всегда, учиться, а что, напряглась я? так как про будущую подставу не забыла. Это что же получается? Я теперь всегда должна на стрёме быть. Кошмар. Опять чувствую себя разведчиком в тылу врага. Просто спросил, не забудь в обед прийти ко мне. Обнимая меня, сказал негодяй. Вот интересно мне, а почему я должна к нему приходить в обед? Тут точно что-то нечисто. А может быть, у него всё-таки есть что-то от агресса? Он не спроста он со своими поцелуями пристаёт, ой, не спроста. Как я раньше-то на это не обратила внимания. Эх, Катерина, лохушка ты, а не ведьма. А это обязательно? с надеждой спросила я. Если скажут, что нет, то я поверю, что просто скучает. А вот если да, тогда я всё-таки права насчёт своих подозрений. Наверное, он почувствовал моё настроение, вызванное его просьбой прийти на обед. Любимая, разве ты не будешь скучать по мне? Делать мне больше нечего, как скучать по тебе. У меня тут концентрат недоделан, а он скучать. Ну и наглец. Ну и лицемер. Это же надо так притворяться. Уси-муси тут мне устроил. Ну-ну, посмотрим, кто кого. Конечно, приду к тебе в обед. Я ведь как от тебя выхожу, так сразу скучать и начинаю. Сил моих нет просто. а ночью без тебя постель пуста. Я даже когда сплю, между прочим, скучаю. Только гордость мешала признать это». «Да?» — удивился артист. «Так в чем проблема? Переезжай ко мне жить. Все и так считают тебя моей женой». Не отрывая взгляда от моего лица, а точнее следя за моими эмоциями, внес свое предложение несносный тип. «Ага, сейчас возьму и кинусь с головой в пучину семейного счастья». Не на то напал, а феруга. Нет, это неправильно. Ты и так меня обряда лишил. Тот, как услышал про обряд, скривился, как от кислого лимона. Да, неизгладимое впечатление я на него тогда произвела, раз до сих пор под впечатлением мужик. Да и про график-то что? Забыл? Решила напомнить. Катерина, ты серьёзно про график? Ты ещё спрашиваешь? Ты это про оплату-то не забывай. Любовь любовью, а настойка, можно сказать, дело святое. И тут до меня дошло, что мне за прошлый раз он не заплатил. Ё-моё, так разориться можно. От этой мысли, между прочим, нехорошо стало. У меня эксперимент сейчас в самом разгаре. Вдруг неудачно и на этот раз получится. Так что настойку нужно иметь про запас. Ты мне еще за прошлый раз не отдал. или думаю, что я забуду? Нужно срочно с графиком свериться. Вдруг обманул меня, доверчивую. Да, дам я тебе твою настойку. Он обиделся на меня. Ну и ладно, пусть. Главное про ночь забыл. Пришлось срочно применить безотказный в таких случаях способ примирения, то есть поцелуй. Он успокоился и отпустил меня к себе. Я бегом прибежала, приоделась и рванула в столовую. Там Саранча смотрел на меня как на врага народа. Ну, ректор, ну и удружил скотина. Этого мне ещё не хватало. Хотя вот и недоброжелатели, а то и врагини. Но ну, Саранча, отдай мне только пот. Я всегда за любой кипиш, а тут такой кастинг на подопытных намечается. Но ну, только поесть сначала нужно, а то я на голодный желудок не готова его проводить. Ещё раз посмотрела на жертв. Да. Точно мстить будут. Эх, жизнь моя жестянка! Что же мне так не везет, а? Не одно, только другое, блин. От грустных мыслей отвлекла Лира. Катерин, у тебя все хорошо. А ты ведь такой, словно завтрак испорчен. Или с ним действительно что-то не так? Нет, с ним все нормально. Просто определяю, кого из саранчи нашим концентратом напоить. Глазами показала на претенденток. «А что, уже и враг нашелся?» Сверкая глазками в предвкушении очередной пакости, спросила Лира. «Нет, он только намечается. Как думаешь, кто из них рискнет?» Вновь показала на группу девушек, сидевших недалеко от нас, бросавших совсем недобрые взгляды. «Как кто?» «Тут к гадалке ходить не нужно. Лорена, Селена, Хельда. Мне продолжать? Или на них остановимся?» Лукаво улыбаясь, спросила она. На них пока. Плохо, что в открытую они пакостить не будут, побоятся последствий. Лира со мной была полностью согласна, и рассуждая, как тяжело сейчас живётся честным ведьмочкам, мы отправились на занятия. День был напряжённый, с ранча мелко пакостила, но мы-то были готовы, так что попытки заканчивались ничем. Они злились, но ну мы записывали их в списочек, который получился солидным. В этом образе у ректора поболее поклонница оказалась. Правда, какие-то они не изобретательные. Зелье подсовывали, пытались как бы случайно пролить на меня. Ага, пролили. Но только на себя. И в итоге пятеро у целителей лечатся кто от чего. Куратор вначале была в шоке. А потом поняла, что все неприятности случались возле меня. А так как дурой она не была, то сразу просекла в чем дело. В итоге Все пострадавшие получили неут, и дабы избежать дальнейших покушений на меня любимую, предупредила, что ещё раз такой финт увидит, вылет из академии будет обеспечен. Зелье в итоге мы так и не доварили, решили отложить до следующего занятия. В обед, как и договаривались, я сбегала к ректору. На радость мне, у него появились какие-то срочные дела в городе. Я, от счастья, чуть ли не ламбаду танцевать начала, но вовремя вспомнила, что должна изображать вселенское горе от этой новости. Он поверил и ушел в горизонт, то есть в город. Как я поняла, до позднего вечера. Ура и еще раз ура. После занятий встретилась с ребятами и накинула на Нера и Алику наши с Лирой иллюзии. Пускай пойдут на ужин в нашем облике. Как раз их много народу увидит. Ну, а мы поужинаем в баре. Мы быстро переоделись и отправились в бар «Темная сторона». Там было не так много народу, но те, кто нам нужен, оказались на месте. Лира приняла для храбрости эликсир, настойку смелости, и я же, наоборот, воздержалась. Кто-то ведь должен трезво оценивать ситуацию. О нашем прибытии последнему доложили, и не успела Лира второй раз выпить, как показался Дрейк. Лира... быстро жему же Денисли. Я посмотрел на идущего к нам бандюгу. И не говори. Кэт, что-то страшно мне, сказала она и быстро выпила вторую порцию эликсира. Добрый вечер, голубка моя. Вот мы и встретились, нагло раздевая мою подругу взглядом сказал он, при этом такой довольный, будто это его заслуга. Наивный. Лира на него посмотрела, потом налила себе третью порцию эликсира, выпила под его ошарашенным взглядом и выдала: "Ну вот, теперь можно и нормально поговорить. Слушай, ты чего такой довольный? Быто лично меня поймал. Я, между прочим, сама к тебе пришла". Так что хмылку свой убрал и говорит: "Где можно поговорить без свидетелей?" Начала наезжать на бандигу бойцовая курица. Тот от её наглости немного растерялся, но потом Надо отдать должное. Взял себя в руки. Сама пришла. Да еще и без свидетелей поговорить. Интересно. Внимательно стал разглядывать ее Дрейк. Ну, а я наблюдала за ним. Очень красивый мужчина. Жаль, что бандит. И вообще, что не красавец, так обязательно окажется козлом. С досадой подумала я. Сплошной облом. Улюбиться просто не в кого. Ну, нет два в одном, хоть ты тресни. Ну, не совсем без свидетелей. Нам с подругой нужно поговорить с тобой. Ну так где? Оправился смелая наша. Хорошо, пойдёмте раз пришли, поговорим. С хитринкой во взгляде посмотрел на Леру и усмехнулся бандиูกа. Нам ничего не оставалось, как только отправиться за ним. Мы поднялись на второй этаж, зашли в комнату. Там он унёсся в кресло, Она жестом предложил присесть напротив него в другие, немного поменьше. Лира решила стоя принять бой, ну а я не могла бросить подругу. Так что мы обе остались стоять на месте. Ну, я жду. Зачем пришли? чуть с ленцой спросил он. Нам карта Неруша нужна, сказала я. Неруша? А с чего вы, мои хорошие, решили, что я её вам дам? удивился он. И действительно, на этой карте было отмечено место, где спрятан древний фолиант. Но даже с ней его найти никто не мог, так как никто не знал, что к этой карте нужна ещё одна, и о ней знали лишь мои покойные родители и мы с тётей. Мы не только знали, но и владели второй картой. Катерин, пошли отсюда, я же говорила, что он жмот, притворно возмутилась Лира. Мы только решили сделать вид, что собрались от него уходить. Как услышали грозное "Стоять", рыкнул бандиูกа. Я вас никуда не отпускал. А ты, голубка моя, вообще никуда больше от меня не уйдёшь, прожегая Лиру злым взглядом, поставил перед фактом он. Что? Да я, начала было возмущаться Лира, убедительно изображая ужас от его слов. Умница моя, талантливая наша, мысленно восхищалась актёрской игрой подруги. Не обсуждается. — ряпкнул он. — Мы от неожиданности даже вздрогнули, что оказалось нам на руку. Теперь он точно поверит в то, что мы боимся его. — Кого-то он мне напоминает. Или все красивые такие козлы. — Так вот, на чем мы закончили? — удовлетворенный произведенным на нас эффектом продолжил разглагольствовать гроза полей и огородов. — Ах, да. Значит, вам нужна карта. А что я за это получу? испутующе уставился на подругу. Только деньги и другие вещественные блага не предлагать. У меня всё есть. Так что я получу? А что нужно-то? Не удержалась Лира. Твой поцелуй, причём добровольный, для начала, развеселился он. Лира возмущённо на меня посмотрела, притворно изобразила смущение, точнее, покраснела. но только не от стыда, а от злости. Но ведь никто не знает, что стыда у нее нет, равно как и совести. А вот краснеет она только от злости. Так как мы и этот вариант тоже рассматривали, стали ломать комедию. «Двадцать пять бутылок настойки!» Зло, сверкая своими глазами в мою сторону, начала выдвигать свои условия подельница. «Такой талант пропадает!» мысленно восхитилась игрой Лиры. Я решила от нее не отставать, Будто оскорбилась и стала отстаивать свои позиции. «Двадцать!» Собственно, пошел торг. Мы так увлеклись этим процессом, что совсем забыли, что из-за этим беззаконием наблюдает Дрейк. Наш торг остановил его вопрос. «Девушки, я вам не мешаю?» Внимательно смотря на зазнобы, поинтересовался последний. «Голубка моя, если тебе так сильно нужно двадцать пять бутылок какой-то настойки, давай я тебе ее куплю». В чём проблема? И вообще, что там с моим поцелуем? Не скрывал своего нетерпения бандьюга. Во-первых, не какой-то огном ей, строго поправил его Лира. Во-вторых, это дело принципа. Купить я и сама могу, а вот с поцелуем. 17 из зелья. Какое зелье уточнять не стала. Ладно, уговорила языкастая. Вечно ты из меня верёвки вьёшь. Возмущённо ответила талантливейшая актриса Тёмной империи. Так. Я согласна. Где карта? спросил у бандиги талантливая моя. Через час она у вас будет, так что голубка моя, ты готова долг отдавать? В предвкушении поцелуя скалился бандига. Сейчас мы тебя обломаем, мысленно усмехнулась я. Какой долг? Карта же нет ещё, а мы с предоплатой не работаем. Вот когда карту отдадите, Лира с вами наедине и целоваться будет правдоподруга. Тогда же я денусь, буду, но только целоваться. В ней погибла настоящая актриса. Голобка моя, там как получится, вдруг ты большего захочешь, похабно з улыбался Лашара. Конечно, захочу, прибить вас, например. Не бойтесь, поинтересовалась Лира. Интересно, на что она дейлась? Нет, не боюсь, рассмеялся он. Ладно. Мы пошли сейчас поужинаем, а когда карту принесёте, тогда и встретимся, решила быстро слинять от ещё одного озабоченного самца. Хорошо. Но хочу вас предупредить, что из бара моя голубка не выйдет. Не знаю, как в прошлый раз тебе моя радость это удалось, в этот даже не надейся на удачу. Все выходы и окна перекрыты. Не учи, бандюга, а то на удачу только мечтатели надеются. А мы, ведьмы, у нас план действий уже есть, мысленно ответила ему. Что, совсем? Так натурально изобразила Лира испуг, я даже ей поверила. То, что она играет, я знала, так как обычно, если ей страшно, она попросту теряет сознание. Да, без меня совсем. С улыбкой полного превосходства ответил гад номер 2. Мы быстро вышли из комнаты Ирванули вниз. Времени мало, а нам ещё замену для Лиры нужно найти. Вот козёл. Не выдержала Лира. Вот теперь понимаешь, каково мне с ректором общаться. Слушай, Катерина, ты же потом на землю вернёшься, да? Конечно, а что? Ты просто обязана теперь меня забрать с собой. Как ни крути, но она права. В тёмной империи опасно находиться. Замётана Заберу, успокоила её. Мы быстро накинули иллюзии и пошли за стол, заказали ужин. Когда прошло минут 15, я увидела, что в бар зашёл ректор. Он у кого-то что-то спросил и направился в ту сторону, где вход на второй этаж. Я не выдержала и решила за ним проследить, интересно, к кому он пришёл. Дала Лере задание найти замену, а сама, надев иллюзию охранника, который вышел из бара, последовала за ректором. В коридоре того встречал Дрейк. Когда он увидел его, то расцвел так, как будто увидел самого дорогого человека. «Что общего у них?» — подумала я. Но когда тот полез обниматься со словами «Как же я соскучился, брат!» я чуть не грохнулась в обморок. «Они братья?» «Твою ж мать! Час от часу не легче!» — мысленно взвыла я.